Сегодня много говорят и пишут о важности прикосновения. Это понятие многопланово. Младенцы, например, несмотря на правильный уход, не могут развиваться нормально, если их не будут брать нежные руки матерей. Можно ощутить тепло дружеского рукопожатия. Даже телефонные компании, по достоинству оценивая возможность человеческого контакта, в своих рекламах говорят «прикоснись, мол, через расстояние». В Евангелии от Луки есть очень интересная и поучительная история о прикосновении, которая преобразила жизнь женщины и стала особой вестью для всех поколений, чтобы каждый мог измениться так же, как когда-то эта тщерь Израиля. Но понимаем ли мы до конца, почему эта история записана на страницах Священного Писания? Народ ожидал возвращения Иисуса из страны Гадаринской – лежавший напротив Галилеи. Христа приняли восторженно, ожидая от Него новых чудес исцеления. В Евангелии от Луки, в 8 главе, с 40 по 42 стихи, мы читаем, «И пришел к Иисусу человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падший к ногам его, просил войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти». По пути к дочери Иаира толпа обступала и теснила Христа. Сотни людей желали приблизиться к Иисусу, невозможно было сделать движение, чтобы не дотронуться друг до друга. В какое-то мгновение женщина подошла сзади и коснулась края одежды Христа. И тотчас Иисус сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Этот вопрос очень удивил учеников и особенно Петра. «Наставник», — говорит он в 8 главе Евангелия от Луки в 44 и 45 стихах, «народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне». Эта ситуация может у нас ассоциироваться с давкой в общественном транспорте, скажем, в России или в других странах бывшего Советского Союза в час пик. Хочешь сесть в троллейбус – протискивайся между людьми. В метро идешь в такой плотной толпе, что не имеешь возможности обойти кого-то справа или слева. В таких условиях мы прикасаемся ко многим, но в то же время никому конкретно, потому что эти многочисленные прикосновения не фиксируются сознанием, не имеют значимости и не остаются в нашей памяти. Точно так же воспринимали то прикосновение Петр и другие ученики Христа. Они считали его безликим, неизбежным в сложившейся ситуации. Ученики думали, «Господи, выбери любого ближайшего от тебя из толпы, и он будет именно тем человеком, который к тебе прикоснулся». Но Христос считал иначе. И продолжал говорить, прикоснулся ко мне некто. Судя по ответу Петру и ученикам, он осознавал, что в большой толпе неизбежны многочисленные прикосновения, но это был особый момент. Кому-то нужна была его помощь. Чья-то страждущая душа протянула в последнем усилии руку, чтобы прикоснуться к нему. Некто был человеком с особой нуждой, имеющий особенную веру, и оттого прикосновение было необычным. Иисус знал это и поэтому сказал, «Я почувствовал силу, исшедшую из Меня». Обратим внимание на некоторые детали этой истории. Во-первых, Иисус был рад, что к Нему прикоснулся тот, кто осознавал в этом нужду и имел сильную веру. Десятки других людей, которые находились рядом, не понимали, какой силой Он обладал и какими благословениями мог наделить. Ими скорее двигало простое любопытство, чем вера. Во-вторых, Христос задал свой вопрос не потому, что не знал, кто именно к нему прикоснулся. Он сделал это для того, чтобы страждущая личность, имевшая огромную веру, явила себя окружающим и тем самым принесла им благословение. Иисус знал, что в толпе находились десятки людей, нуждающиеся в излитии Его силой и благословениях, но не просили об этом. Кто же была эта женщина?» Она жила с ужасной болезнью 12 лет. Все эти годы страдала кровотечением и в последнее время едва переносила такое испытание. Для больного человека это была целая вечность мучений. К тому же ее отвергло общество. В те годы в Израиле подобное заболевание считалось грехом и позором. Иудейский церемониальный закон считал эту женщину нечистой. Для нее были закрыты многие двери. Она не могла посещать церковь, у нее почти не было друзей. Женщина не могла иметь мужа и детей. Согласитесь, быть изгоем общества — это подобно смерти. Но ее держала в жизни вера. Несмотря ни на что, она во всем стремилась к лучшему и в тайниках души мечтала жить полноценно, счастливо. Долгие годы больная женщина искала возможность исцелиться. Она побывала у многих лекарей, испытала на себе действия различных лекарств, но, издержавши на врачей все имение, читаем мы в 43 стихе этой главы, ни одним не могла быть вылечена. И вот однажды она услышала о Христе. Женщина искренне и глубоко поверила, что только Он может исцелить ее. Она стала думать, где встретить Его. И тут узнает, что Иисус будет проходить через ее селение. Какое счастье! Но как приблизиться к Нему, как прикоснуться к тому, кто всегда окружен плотной толпой? Она понимала, что без прикосновения не исцелится, ибо не получит его силы. Когда женщина подошла к тому месту, где проходил Иисус, то вздрогнула — все ее планы и рассуждения потеряли основу и стали шаткими, ибо каждый житель селения хотел видеть Спасителя, и вряд ли ей, больной и слабой, удастся пробиться сквозь такую толпу. На ее месте легко было бы сдаться, отказаться от задуманного, но она продолжала про себя повторять «Я должна подойти поближе, я должна прикоснуться к Нему». Эта мысль укрепляла ее, помогала продвигаться ко Христу все ближе и ближе. Наконец, совершилось. Она прикоснулась к Иисусу и в одно мгновение исцелилась, почувствовала во всем теле очищающую силу Творца. После того, как Иисус спросил, кто прикоснулся к Нему, она, видя, что не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Господь же сказал ей, «Дерзай, черь! «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Мы читаем об этом в 47 и 48 стихах 8 главы Евангелия от Луки. В чем здесь урок для нас, сегодняшних последователей Христа? Как и в то далекое время, толпы людей во всем мире ищут Христа, они теснятся, они толкают друг друга, чтобы увидеть Его. В то же время многие из нас не чувствуют нужды в Его исцелении, не понимают необходимости своего духовного обновления. Через библейскую историю об исцеленной женщине Спаситель сегодня как бы вновь обращается ко всему человечеству. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Мы должны стремиться не только быть ближе к Нему, но и прикасаться к Спасителю, чтобы каждый раз исцеляться и очищаться Его силой прикасаться сердцем, душой, прокладывая дорогу к Господу своей непоколебимой верой в Него. Бывали в жизни трудные минуты, И горе посещало нас не раз. С нами, наш Господь, и потому надежда не обманывала нас, надежда, светлый луч не начнет, надежда по соли все земной, Надежда наша не боится гроз. Надежда наша Иисус Христос, надежда наша Иисус Христос. Мир потрясают ужасы, как прежде. Страданий, много горести и слез. Но Бог нам дал блаженну Надежду в одном чутье с имени Христос. Надежда светлый луч в сменачной ночной. Надежда пусок доли здесь и мной. Надежда наша не боится гроз. Надежда наша, Иисус Христос. Надежда наша, Иисус Христос. Старіє наше тело, як одежда, І наше време нам не по плечу. Но мы несем сердца всла их надежду, как на ветру горящую свечу. Надежда, светлый луч о тьме ночной, Надежда поза то ли здесь иной, Надежда наша не боится гро. Надежда наша, Ісус Христос, Надежда наша, Ісус Христос.